Пункт девятый. О важности приблизительности. Музыка имеет в основе своей анималистическое начало. Вполне возможно, что прослушивание музыки пробуждает древние мультимодальные нейронные сети. Если это так, то, вероятно, именно разблокирование примитивных механизмов восприятия дает нам легкие синестетические реакции при восприятии музыки. Благодаря им мы ощущаем теплые и темные гармонии и холодность дальних тональных расстояний. Все эти ощущения относительны и зависят от музыкального контекста. Наше научное понимание сложных эмоций пока существенно ограничено, но мы можем сказать с абсолютной уверенностью, что музыкальные эмоции закодированы в тональных отношениях, искусно распределенных вдоль «стрелы времени». Музыка предлагает человеческому разуму полотно, сотканное из осцилляции в силовом тональном поле. Тональные паттерны от мелодичных рабесок до величественных колоннад из гармоний, способны захватить наш разум в то время, как наше тело отзывается мимолетными волнами физического напряжения, изменением сердцебиения и дыхания, гормональными изменениями, мурашками по коже и тому подобным. Композиторы творят музыкальные формы, наполняя их своими переживаниями и страстями посредством использования уровней энергии в поле тональной гравитации. Тональная гравитация работает в музыке как формообразующая сила. Хотя понятие гравитационного поля в музыке звучит радикально, оно дает очень ясный и точный образ тонального пространства во вселенной музыке. В отличие от физической вселенной, музыкальные законы определяются человеческим восприятием, эмоциями и разумом. Например, музыкальная гамма появилась на пересечении физики звука, нейробиологии слуха и ощущений людей. Наш разум, считывает тональные паттерны, используя гамму как систему отсчета, но художественные потребности искусства музыки заставили музыкантов внести такие изменения в настройку гаммы, которые противоречили союзу физики и нейробиологии акустической обработки. Музыкантам пришлось и с тяжелым сердцем отказаться от деликатной чистоты звучания консонансов, той частоты, что диктуется взаимодействием обертоновых серий, то есть физикой звука. Несмотря на многочисленные попытки сохранить, насколько возможно присутствие натурального строя, музыкальная практика пришла к темперированной гамме. Результат систематических нарушений чистоты мелодических элементов в темперированной гамме имеет отношение к интересному феномену в природе, к гибкости природных схем. За неточностями в музыкальном строительном материале Можно угадать мощную логику, присущую развитию всего живого. Введение равномерного строя оказалось сродни эпигенетическим процессам, без которых нет эволюции. В музыке темперация гаммы оказалась необходимой для приспособления к новым задачам и условиям. Это приспособление привело к расширению тонального пространства и к новым степеням свободы для человеческого воображения и для музыкальных форм. Именно благодаря темперации гаммы произошла кристаллизация тонального синтаксиса, обострившего функциональную значимость ступеней гаммы, так что каждая ступень получила нечто в виде своей гармонии. Кроме того, расцвет языка тональной гармонии повлиял на чувство движения в музыке. Когда мы читаем «Дети бегут по лестнице вниз», мы представляем себе бегущих детей и направления их бега, но ни в буквах ни в словах ничего не бежит буквы образуют слова означающие движение для умеющих читать но сами слова не движутся в музыке ощущение движения создается переходами на разные энергетические уровни в тональном поле создание ощущения движения помогают мелодическое направление ритм и темп мы интуитивно знаем что наш обычный мир обладает тремя пространственными измерениями и земной гравитацией Все наши физические движения происходят в системе координат x, y, z и вдоль стрелы времени. Просыпаясь утром на нашей прекрасной планете, мы, как правило, не задумываемся ни о системе координат, ни о силе притяжения. Когда мы слышим мелодию, мы не думаем о музыкальной гамме, Подобно нашему обычному невниманию к концепции декартовых координат во время беспечной прогулки по парку, мы безразличны к концепции тональной иерархии, слушая прекрасную музыку. Системы отсчета как бы ждут своего времени и мгновенно вспыхивают в сознании, как только в них появляется необходимость. Переходим ли мы улицу или карабкаемся вверх по склону холма, Пространственные интуиции и силы тяжести направляют наши движения. Когда мы слушаем музыку, синтаксическая формула, система отсчета направляет наши тональные ожидания, и эти предчувствия создают ощущение движения. Путешествуя в пространстве музыкального произведения – Мы интуитивно реагируем на мелодическую топографию, на моменты напряжения от всплеска тональной энергии и на моменты покоя, даваемого тональной устойчивостью. Наш разум занят мелодической мозаикой, в то время как синтез ритмов и тональных энергий в целостность чувства ведет к кинезису нашей души. По словам Леонардо, музыка дает форму невидимому, Мы можем расширить это определение, добавив, что невидимое также включает в себя человеческую душу.